Когда Элиза вошла сообщить, что ей так и не удалось найти специалиста по нетрадиционным методам лечения, она увидела двух людей, склонившихся под постелью странного больного. — Я, — начала Элиза, — вы свободны. Не оборачиваясь, — произнес доктор. И, почувствовав, что Элиза хочет еще что-то сказать, добавил, — Уйдите вы ради бога, уйдите, вы мешаете моему спокойствию. Элиза точно исчезла отец петрр закончил осматривать больного и доктор задал священнику вопрос который всегда задавали ему как он я приготовлю несколько препаратов убежден они помогут и он будет жить отец петрр внимательно посмотрел на доктора однако август у меня к вам несколько вопросов которые я непременно хотел бы получить ответ почему вы решили лечить этого человека нетрадиционными методами Отчего вы столь заинтересованы в его спасении, что даже вытащили меня из спокойника, за что, кстати, я вам весьма благодарен. Да и кто он такой вообще, этот человек?» Лишь на минуту задумался доктор Август, потом сказал, «Он пришелец из прошлого». Ответ этот, казалось, вовсе не удивил отца Петра. «Я так и думал, почему-то обрадовался глава он». Вышептал гард. Отец Петр протянул ему сосуд с желтоватой жидкостью. Комиссар едва не выругался. «Опять лекарства а просто воды нельзя или сока!» Отец Петр ничего не ответил, так и улыбнулся. Он все время улыбался, как священник. Чем не радостно, а так словно что знает что-то очень важное, едва ли не возвышающее его над другими людьми. Комиссар выпил неприятную, но, видимо, полезную жидкость и откинулся на подушках. Господи, как же он устал! Нет болезни, нет а того, что, кажется, никогда в своей жизни. Не говорил так долго. Сутки, двое, трое. Гард потерял счет времени, рассказывая двум людям, отцу Петру и доктору Августу, все, что с ним происходило во время этого путешествия. Комиссар понимал, без помощи этих людей он никогда не сможет вернуться в свое время. А они не просили, требовали рассказать все. Вот он рассказывал все. И про настоящее, и про прошлое, и про реальности и про сны. Думали, что комиссар давно уж Теперь гард закончил. Оставалось задать два самых главных вопроса. Могут ли эти два человека помочь ему, комиссару полиции Гарду, попасть в его жизнь, в его настоящее, в конец двадцать первого века, или, может быть, они знают кого-то, кто мог бы ему в этом помочь? Это в сущности вопрос один, э, первый, понятный и второй неясный, но сильно волнующий. Комиссар Гард не мог уже, да и не хотел скрывать от самого себя то больше всего на свете им хочется увидеть ледевекковую иерену которая пыталась прорваться к нему во сне но вот как это сделать как и тут двери палаты распахнулись и в нее бесцеремонно вошли три создатели спокойствия в чем дело возмутился доктор август мы и договаривались на неделю Отец Петр спокойно подошел к создателям спокойствия, пожал каждому из них руку, сказав при этом «Спасибо! Большое спасибо!» Август испуганно отшатнулся к стене и прошептал «В чем дело, отец Петр?»